Прошло около недели или чуть больше. Раннее утро. Необходимость утолить голод заставила Алексея закрыть крышку лаптопа и спуститься вниз по лестнице. Он сходил на кухню, попил сока и задумался, мысленно составляя меню на завтрак. Зоя, наверное, еще спит, привычка вставать в 4-5 утра закрепилась так основательно то Алексей не изменял ей уже много лет. И посему с первыми петухами, еще затемно, он покидал свою мирно посапывающую подругу. Их зои Зоей распорядок дня состоял из совместных пеших прогулок, а также обсуждения насущных вопросов, которые автор опишет позднее. А пока Алексей смотрел в окно, изучая туманную даль, как вдруг из смежного помещения донесся ритмичный гул. Пришлось покинуть гостиную и отправиться на разведку. Не послышалось. Глухие размеренные звуки летели из спортзала и напоминали отчетливую барабанную дробь. Алексей подошел к двери, тихонечко приоткрыл ее и через образовавшуюся щель принялся изучать обстановку. Прямоугольная комната была сплошь застелена специальным покрытием, вроде матов. Одна из стен справа от входа представляла собой большое панорамное зеркало, у которого размещалась беговая дорожка. С левой стороны стену украшали шведская стенка, рядом по соседству с макиварой, висела груша, с потолка свисала трапеция. Напротив наблюдателя почти во всю длину располагалось огромное окно, заливая тусклым светом открывающуюся взору картину которой предрассветные сумерки придавали нереальный фантастический оттенок. Сумрачная полуголая Зоя в приличном темпе молотила ни в чем не повинного искусственного человека, намереваясь, видимо, выбить из того весь дух. Макивара стонала от нагрузки. Пять минут завороженный соглядатой наслаждался процессом. Что скрывать? Подглядывать за своей, да еще и красивой женщиной одно удовольствие. Это не порог. Меж тем, Зоя резко развернулась и направилась к двери. До входа метра три, не больше. В мгновение ока, опешивший от неожиданности Алексей, очутился на татами под грозным взором мастера. В буквальном выражении так обычно смотрят на нерадивого ребенка перед тем, как снять с него штаны и устроить порку. «Тебе не говорили, что подглядывать неприлично?» Разгоряченная валькирия акцентированно стукнула кулаком в свою ладошку. «Бить будете, тетенька!» Решил перевести все в шутку смущенный пленник. «Еще как!» Зоя взяла Алексея под руку и потащила к шведской стенке. «Вот, надевай, тебе должно подойти». На полу валялся холщовый мешок со инвентарем включая защиту и несколько пар новеньких боксерских перчаток. «А ты серьезно?» На прирожденную воительницу уставился непонимающий взгляд. «Во-первых, – строго начала Зоя, – нечего постсматривать без разрешения. Во-вторых, мне нужен живой партнер для тренировок. Ну а в-третьих, что ты там мне рассказывал про взаимодействие? Забыл?» Заключительная реплика звучала уже иронично. На милом лице заиграла привычная улыбка. Не возражай и не спорь. И надолго твои партнеры живыми остаются, решил поинтересоваться Алексей, напяливая на голову шлем. От поведения зависит. Ну и от глупых вопросов тоже. Отрезала мастер. Затем помогла сопернику застегнуть ремешки, сунула в рот каппу, отошла на пару метров и скомандовала попрыгай алексей начал послушно скакать на носках В следующий момент зоя прыснула и покатилась со смеху огорошенный таким поведением своего наставника новоявленный спортсмен стоял и недоуменно хлопал глазами несколько минут прошло в ожидании завершения уморительного припадка в конце концов зоя приняла сидячее положение Утерла мокрое от слез лицо, затем выдавила из себя, слегка заикаясь. «Прости, у тебя такой несчастный вид! Ты в зеркало на себя посмотри!» Экипированная кукла развернулась в противоположную сторону и стала изучать забавное изображение. Меж тем, сенсей продолжила комментарий. «Ну, ничего не напоминает?» Бородатый мужик в шлеме и нательной защите, отражавшийся в зеркале, действительно навевал смутные ассоциации. Нахальная хохотушка вдруг выдала. Среди попрошаек, ты имел бы успех. Зоя скорчила жалостливую им физиономию и заголосила, дразнясь. Поможите, люди добрые! Милостыню не подавали бы. Ну ура! С меня хватит. Заслюнтяя уже держат Прозвучало в сердцах у нищего, В глазах Алексея блеснул огонь И он пробурчал себе под нос Ладно, ладно Спустя несколько минут Постарайся уворачиваться Можешь попытаться меня атаковать Так будет интереснее В общем, делай что хочешь И не стой на месте Шевелись поактивнее Тренер отошла на пару шагов Еще раз оглядела Алексей с ног до головы, улыбнулась и объявила начало турнира. «Защищайтесь, сударь!» «Стоп!» – скажет внимательный читатель. «А как там поживают отбитые внутренности главного героя? Ему ведь полицейский не так давно изрядно накостылял. Нестыковка». «Придется объяснить. Как автор упоминал выше, Алексей с юношества не дрался» и полученные им в отделе тумаки, воспринял слишком серьезно, неженко. На самом деле, ничего критического, пара синяков и не более. Итак, наши противники разошлись и приосанились, принимая свободную стойку. Гонг! Первый раунд! Зоя пошла на сближение, намечая ложный или не ложный замах рукой. Соперник сделал шаг назад и в сторону, разрывая дистанцию, затем плавно сместился в противоположном направлении, заходя чуть сбоку. Легко просчитав маневр Алексея, сенсей решил нанести удар ногой по незадачливой голове своего ученика. Внезапно цель словно на шарнирах заскользила навстречу, затем противник резко присел и в момент удара подсек опорную ногу зазевавшейся соперницы. В следующее мгновение самоуверенный тренер шлепнулась на попу. «Какой пассаж!» Зоя сидела на полу, не поднимая глаз, борясь со смешанными чувствами. Лицо выражало удивление, сравнимое с катастрофой галактического масштаба, как минимум. В итоге, сбросив с себя оцепенение, Проигравшая дебют наставница поднялась, странновато поглядела на соперника и застыла с открытым ртом. «Я немного знаком с рукопашным боем», — скромно промолвил Алексей, затем стянул шлем, сбросил рукавицы, приблизился и добавил успокоительно. «Всякое бывает. Я сам не ожидал. Случайность». Зоя его не слушала, продолжая внутреннюю борьбу. Она то закрывала рот, то вновь открывала. Как рыба, помните? Наконец ее прорвало. Как-то давным-давно я загадала. Женское лицо залила краска. Зоя смутилась и замолчала. Отойдя в угол, Алексей скинул с себя ненужную теперь защиту и произнес. Не переживай, ты все равно лучшая. Не в этом дело, сказала женщина отстраненно. В свое время... Я решила, если отдавать свое сердце и связывать с кем-нибудь свою жизнь по-настоящему, то с тем, кто меня одолеет, или, по крайней мере, заставит ошибиться, хоть где, на тренировке или, неважно. Я ведь до сегодняшнего дня в поединке прикоснуться к себе даже не позволяла никому, только на отработке. С мужчинами спарринговала, постоянно, без шансов. Меня такой спец с детства натаскивал, учил концентрации, «Работе с энергией?» «Да что там?» Растерянный взгляд говоривший указывал на моральное потрясение. «Я понимаю, не всерьез, расслабилась, недооценка, но ты первый!» В этот судьбоносный момент в голове Алексея раздался щелчок, словно хлыстом резанула воздух. Недолго думая, он подошел к любимой женщине и опустился перед ней на одно колено потом аккуратно стащил с безвольной руки перчатку и поцеловал Зою на ладонь. Спустя несколько секунд победитель поднял свой взор вверх и проникновенно вымолвил. "Замен твоего сердца. Предлагаю свое. Забирай». Женские очи в миг просветлели и заблестели ярко-ярко, словно софиты. Затем одинокая слезинка вдруг показалась на раскрасневшемся от переизбытка чувств лице, капнула на лоб Алексею и тихий ангельский голосок прошептал спасибо стоящий к тому времени на обоих коленях мужчина улыбнулся и нежно поцеловал родной животик прямо в пупок невеста хихикнула прижимая жениха к себе щекотно же на этом автор предлагает оставить молодых наедине со своими любовными играми коих хватило с избытком да и Зои не нравится когда за ней подглядывают Итак, покинем трогательную сцену и перенесемся в страну, где состоялся крайне важный диалог.